Джуд Уотсон. «Странствие джедая». Книга первая. «Путь к истине». Пролог. Никто на татуине не помнил, чтобы день выдавался настолько хорошим. Два солнца сияли, но их лучи не обжигали кожу. Дул ветер, но он был нежен и не приносил удушливую пыль и песок. Обычно зверский климат ослабил свою хватку, Но у большинства влагодобывающих фермеров, контрабандистов и рабов Татуина не было ни времени, ни сил на то, чтобы оторваться от своих забот и заметить это. Семилетний Энакин Скайуокер к таким не относился. Он стоял рядом с матерью и вместе с ней удивленно вдыхал свежий воздух, струящийся в окно, которое Шми открыла на рассвете. Впервые за долгое время Энакин почувствовал себя счастливым. Погода была хорошая, и на сегодня впервые он был освобожден от обязанностей до конца дня. День за днем Энакин постоянно работал в лавке старьевщика Уотта, чьим рабом он был, но это была не худшая работа, которую можно представить. Энакин узнал о том, что такое гипердвигатели, силовые конвертеры и мотиваторы дроидов, и мог собрать реактиватор с закрытыми глазами. Проблема заключалась в том что он должен был работать на Тайдерианца Вотта, скверный характер которого и жадность день ото дня усугублялись, удивляя мальчика. Энекин жевал свой завтрак, спеша к лавке Вотта по людным улицам мос эспы по дороге легко проскользнув между двумя Эопи. Сегодня Вотта собирался отправиться в Анкархет. Старьевщик услышал о захватывающей аварии двух песчаных скиммеров и космического фрегата, и стремился быть первым, кто предложит цену за детали. Уотто раздражала даже мысль о необходимости оставить лавку на один день, чтобы заключить сделку. Всю неделю воздух был полон сердитого гуденья крыльев Уотта и его комментариев о том, как несправедлива судьба к таким трудолюбивым существам, как он. Но Уотто не мог перенести потерю денег за весь вынужденно пропущенный рабочий день. И он также не мог доверить Энакину управление лавкой. При всем этом он также не мог перенести и того, что раб получит свободный день. Таким образом, Тейдерианец дал ему целый список поручений с уверенностью, что Энекин будет находиться в закрытой лавке от восхода двух солнц до самого заката. Вот-то и в голову не могло прийти, что у Энакина есть друзья, которые помогут ему. Все его ровесники были рабами, как и он сам. Поэтому своими друзьями Энакин считал дроидов, и с их помощью он мог управиться в два раза быстрее. Как только он добрался до магазина, то запрограммировал дроидов и отправился работать. Многие из дроидов были старыми моделями или наполовину функционирующими, но мальчик сумел запустить их. К полудню хозяйственные работы были сделаны. Энакин взял рюкзак, который утром Шми наполнила мясными пирогами и фруктами. И побежал домой, весь путь вдыхая запахи, витающие в воздухе. Его подруга Эми была рабом в доме богатой семьи Тунгов, которые давали ей выходной раз в месяц. Это был именно тот день. Эми ждала на ступеньках своего жилища в переполненной слоистой громаде лачуг Мос Эспы. Ее каштановые волосы были заплетены в косы и уложены короной вокруг ее головы. В кос она вплела несколько желтых цветков что еще больше усиливало праздное чувство в этот день. Когда она улыбнулась, ее худое лицо, обычно столь серьезное, стало почти симпатичным. «Я никогда не была на пикнике», — сказала она. «Мама говорит, что когда она была девочкой, она часто их проводила». Мать Эми Хала открыла дверь и улыбнулась Эникину. Ее задачей было чинить части передатчика дома. Я рада, что вы сможете насладиться свободным днем. Не уходите далеко. Я знаю одно место, ответил ей Энакин. Эми следовала за ним через переполненные улицы и переулки Мос Эспо. Сегодня на улице было даже больше существ, чем обычно. Эми и Энакин знали, как перейти улицу незаметно, избегая жестоких людей и контрабандистов. Мальчик точно знал, где они должны устроить пикник несмотря на то, что он не был там ни разу. Он приметил это место неделями раньше, когда искал превратившиеся в утиль части в предместьях космопорта. Холмы Татуина были песчаными и бесплодными. Среди них Энакин увидел небольшой каньон, где росло дерево с мерцающими зелено-золотыми листьями. Он никогда не встречал такого прежде, и это был первый день, когда он видел такой цвет в естественном виде. Татуин был планетой бежевого и коричневого цветов. Дерево было тонким и изо всех сил пыталось выжить, но, сидя под ним с закрытыми глазами, можно было услышать шелест сухих листьев. В день, как сегодня, со столь свежим воздухом, можно было представить, что находишься на красивой зеленой планете. «Как красиво!» — сказала Эми. — Они ели пироги шми и печенье халы, пили сок и планировали свое будущее, в котором Энакин освобождал всех рабов Татуина. Два солнца опускались за горизонт, и день внезапно закончился. «Думаю, пора возвращаться», – неохотно произнес Энакин. «Ненавижу быть рабом», – сказала Эми с необычной силой, запихивая еду в рюкзак. Энакин не ответил. «Они все ненавидели быть рабами, а...» энекин поклялся что когда нибудь шми будет жить легкой приятной жизнью наполненной досугом и хорошей едой он увидит это Энакин и эми перебрались через песчаные холмы и отправились вниз к улицам мос эспы к их удивлению улицы были пусты а лавки закрыты что происходит спросил Энакин. так обычно бывает когда начинается песчаная буря но воздух то чистый Когда они приблизились к своим домам, их недоумение лишь усилилось. Вокруг была полная разруха. Они прошли мимо плачущего человека, плечи которого встряхивались от рыданий. Дети обменялись взглядами, и их опасения стали усиливаться. Что-то было не так. У пробежавшей мимо них женщины все лицо было в слезах. Она закричала «Эльза!» «Эльза Моними!» — сказала Эми. Ее голос дрожал. «Она наша соседка!» «Что происходит?» Они побежали. Казалось, каждый дом поврежден. Существа стекались на улицу, спрашивая новости о сыновьях, дочерях, матерях и целых семьях. Дети услышали имя, которое шепчет. Имя, повторяемое дрожащими от ужаса голосами. Энакин остановил соседа. Тити Коронелли. «Что случилось?» «Набег за рабами», — сказал Тити. «Пираты, возглавляемые Крейном, с бластерами и ограничителями. У них есть передатчики, которые глушат наши. Они могут украсть, что захотят. Многих взяли в плен». Он говорил короткими фразами, как будто не мог составить целые предложения. У Эникена перехватило дыхание. «Моя мама!» Тити посмотрел на него печально. «Я не знаю». Не произнося больше ничего, Эми бросилась к своему дому. А Энокин побежал к своему. Его сердце готово было разорваться, когда он вошел в свой дом, дико осматриваясь вокруг. Все выглядело нормально. Но где же Шми? Энокин увидел ее в углу, сидевшую с опущенной головой. Когда он подошел к ней, она посмотрела на него, и мальчик был шокирован, увидев страх на ее лице. Он никогда не видел, чтобы она боялась. Она была оплотом спокойствия и силы. Всегда ограждала его от страха в жизни. Когда Шми увидела его выражение, дикость в ее взгляде мгновенно исчезла. Вернулось ощущение теплого света. Она протянула руки, и он помчался к ней. «Я не знала, где ты», — сказала Шми. Эннекин почувствовал, как ее сильные руки обхватили его и спрятал лицо в знакомом запахе ее одежды. Она начала мягко его покачивать. «Ты весь дрожишь», — заметила она. «Успокойся, Эни. Мы в безопасности». Но страх за свою мать, за то, что она могла быть ранена, убита или напугана, заставил его содрогнуться. Энакин отбросил воспоминания выражении на ее лице, вдохнул ее теплоту, почувствовал мягкость успокаивающих его рук, и его потрясение немедленно исчезло. Он сказал сам себе, что не видел ее слабость. Его мать непобедима, она не может быть взята в плен, не может быть ранена. Ее ядром была сила, и она может постоять за них обоих. Это было его правдой. Так или иначе, Энакин знал, что если он признает ее страх, он поставит крест на своем детстве. Но ему было всего семь лет, и он был не готов к этому. Он нуждался в ней. На улице послышались голоса. Глубокий голос пытался перекричать напуганный Высокий. «Эми, вернись!» «Где моя мама?» Энекин сказал. «Это Эми!» Шми обняла его крепче. Халу схватили пираты. Энекин посмотрел в ее лицо. Страх ушел, но появились печаль и сострадание. И что-то еще неопределенное. Он не знал, что именно. Как будто бы она знала что-то, что ему знать не нужно. «Это ужасно, быть рабом на Татуине, Энни!» «Но есть вещи намного хуже», — шептала Шми. Она убрала волосы с его лба, и ее отдаленный взгляд исчез. «Но ты в безопасности», — сказала она уверенным голосом. «И мы вместе. Теперь нужно пойти успокоить Эми и ее отца». Энакин поднялся. Он стоял на крыльце и наблюдал, как Шми успокаивает отца и дочь. Хозяева теперь ходили среди существ и проверяли рабов. Энекин увидел владельца халы, Иорра Милта, который что-то отметил на датападе. — Неприятно, что мы потеряли халу, — сказал он ассистенту. — Это будет стоить мне денег. — Но она не была высококвалифицированной. Легко заменить. Энакин перевел взгляд на Эми. Она спрятала лицо в одеждах Шми и рыдала. Ее отец спрятал лицо в ладонях. Легко заменить. Боль прошла сквозь сеникина Боль, с которой он не хотел столкнуться. В тот день он пообещал себе. Он знал, что у него экстраординарная память, организация и учеба легко давались ему. И он запомнит этот день. Когда будет нужно, он вспомнит каждую деталь, синее небо и душераздирающий плач Эми. Была только одна вещь, которую он не хотел запоминать. Все что угодно, только бы забыть это. Страх, который он видел на лице своей матери. Глава первая. Шесть лет спустя. Оби Ван Киноби искоса смотрел в обзорный экран маленького транспорта, предоставленного сенатом. Сквозь туман, который был повсюду, он не мог разглядеть посадочную площадку. Видно что-нибудь? – спросил Энакин. Его подаван пилотировал корабль при нулевой видимости, используя силу. В свои тринадцать лет Энакин был превосходным пилотом, куда лучше, чем сам Убиван, и он был первый, кто признал в этом превосходство своего ученика. Еще нет, но туман вот-вот должен рассеяться. По крайней мере, он очень надеялся на это, зная, что скалистые пики ледяных гор были близко. Самое трудное – найти среди них посадочную площадку. «И потом вы скажете мне, зачем мы здесь?» – спросил Энакин. «Всему свое время Обиван заметил, что туман стал редеть. Когда транспорт начал снижаться, из туч появились ледяные вершины, вспышка серебряного в море серого. Джедай проверил координаты места назначения и стал искать среди скал точку приземления. Он знал, что склоны горы скрывают выступы и пещеры, но все, что он видел вокруг, было ослепительно белым снегом и льдом. Слои льда были созданы искусственно для отвода глаз. Наконец он нашел выступ, который был защищен от ветра. На нем не было снега и были видны достаточно плотные отдельные участки льда. Существовала опасность, что транспорт может соскользнуть по льду в пропасть, но оби знал, что его подаван справится. «Туда!» — сказал он Энекину и дал координаты. Мальчик выглядел удивленным. «Серьезно? Ты сможешь сделать это?» «Я знаю, что смогу», — ответил Энекин. «Я только задаюсь вопросом, зачем?» «Потому что оттуда легко вскарабкаться к нашему пункту назначения». Энекин щелкнул тумблером, чтобы начать посадку. «Значит, мне не стоит знать, что это за место?» Обиван откинулся в кресле и наблюдал, как Энакин твердой рукой мастерски сажал корабль на опасное место. Корабль сел так мягко, будто они садились в гнездо с яйцами Кроуи. Места как раз хватило только на то, чтобы опустить трап. Энакин посмотрел на ледяные утесы, окружающие их через обзорный экран. «Вы можете хотя бы сказать, что это за планета?» «Иллум» ответил Оби-Ван, внимательно наблюдая за реакцией подавана. Энакин узнал название. Его яркие глаза вспыхнули, однако голос не изменился. «Я вижу». «Мы здесь не выполняем миссию», – продолжил Оби-Ван. «Это поиск. Именно здесь ты найдешь кристаллы, чтобы создать световой меч». Серьезное лицо Энакина расплылось в ухмылке, которая, как видел Оби-Ван, превратилась в улыбку излучающую удовольствие и надежду. — Спасибо вам за такую честь, — сказал он. — Ты готов, — ответил Обиван. Совет так думает? — спросил Энакин. Это был болезненный вопрос. Фактически, Совет разделился во мнении, что Энакин Скайуокер готов стать полноправным джедаем. Были те, кто считал, что он слишком стар для обучения. Их беспокоили гнев и страх, затаившийся глубоко в нем. Они беспокоились о его детстве, проведенном в рабстве, и о его связи с матерью, которая отпустила его. Йода и Мэйс Винду были среди тех, кто беспокоился. Они много раз говорили у Ивану об этом. Тот слишком уважал их точку зрения, чтобы не прислушаться к ней, но его обещание мастеру Квайгон Джину было для него важнее. Квайгон умер 4 года назад, но его присутствие в жизни Убивана было таким ярким, что он рассматривал обещание как достаточно весомый аргумент. Взятие Энакина себе в качестве подавана было не только обещанием мастеру, но и правильным поступком. В конце концов, Оби-Ван должен доверять своим инстинктам. Йода и Мейс Винду тоже должны им доверять. Киноби очень много спорил о путешествии на Иллум, пока, наконец, совет не смирился. Оби-Ван надеялся, что его решение было правильным. За короткое время в храме Энекин удивительно быстро продвинулся в обучении и превзошел все его ожидания. Он был лучшим во владении световым мечом в классе, пилотировании, искусстве запоминания и, самое главное, связи с силой, что дало убивану небольшую передышку. Энекину все давалось очень легко, но также способствовало возникновению безрассудства и высокомерия в его мощи. Энекин хотел все сделать сам подчас игнорируя советы. Так же, как однажды это делал и Оби-Ван. Так же, как однажды сделал Квайгон, Обиван Оби-Ван всегда возвращался к тому, что сделал серьезные ошибки в возрасте Энакина. Он хотел позволить Энакину сделать то же самое. Оби-Ван и Энакин надели зимние костюмы для выживания, закрепили тепловые куртки поверх своих туник, натянули перчатки и надели защитные очки на глаза. На Иллуме было очень холодно. Снежные бури налетали внезапно, а ледяные вершины имели предательски острые края. Они открыли люк и осторожно ступили на ледяную площадку. Лишь небольшая ширина уступа отделяла их от пропасти в несколько тысяч метров. Ветер дул в незащищенной части тел, замораживая подбородки и носы. Солнце висело в небе бледным седым шаром, почти неотличимого от белого цвета неба, льда и снега где пещеры кристаллов спросил энокин мы должны будем забраться на тот утес сказал убиван указывая наверх энокин внимательно посмотрел вверх на утес который был словно лист синего льда гладкий как зеркало не было никаких выступов или видимых точек опоры а любая плошность закончилась бы падением в пропасть что ж это легкое восхождение сказал он Скажите мне, почему джедаи выбрали такое опасное место, чтобы прятать кристаллы? Разве не имело бы смысла вытащить их из пещеры и отправить в более безопасное место? Даже тысячи лет назад они должны были бы догадаться. «Кристаллы растут в пещере», — ответил Обиван, доставая кабельную пусковую установку со своего пояса. «Там мы должны собрать их. Вызов есть часть награды». Ветер спутывал непослушные волосы Эникина, а на лице пристальный взгляд горел желанием приключений. Я не против. Это будет забавно, ухмыльнулся он. Обиван кивнул. Было в этом мальчике что-то, что задевало его за живое. В течение их совместных миссий Обиван Ван наблюдал импульсивное великодушие Эникина, его лояльность и жажду учиться. Помни, Подаван, есть много непостижимых вещей. Есть тайны в сердце, которые могут удивить тех, кто думает, что знает себя. Оби-Ван повернулся так, чтобы Энакин не мог видеть его улыбку. Квайгон все еще часто возникал в его голове, и его присутствие было настолько мощным, что казалось, будто он никогда не умирал. Оби-Ван тосковал по другу и учителю. Он активировал подъемник, и острый шип впился в лед. Оби-Ван проверил трос, не забывая о ветре, — посоветовал он Энекину. На вершине его порывы очень сильны, и он может подуть откуда угодно. Тело должно быть свободным. Всегда балансируй. Лед не такой гладкий, как кажется. Ты можешь порезаться. Энакин кивнул. Огонь в его глазах потух, и теперь они казались невыразительными. Убивану узнал этот взгляд. Энакин имел способность затихать на мгновение, уходя куда-то, куда то куда Убивану было не добраться. Он знал, что мальчик собирает силу для трудного подъема. Энакин запустил собственный подъемник и проверил его. После кивка Обивана вана они стали подниматься на большой скорости, делая небольшие остановки. Обиван разрубал лед, чтобы создать следующую точку опоры. Энакин делал то же самое. Вдруг налетевший порыв ветра стал раскачивать их в сторону ледяного склона. Обиван подставил плечо, чтобы не удариться лицом о лед. Поставив одну ногу в прорубленную щель, он немного поднялся, затем сделал щель для руки. Это было очень трудно и требовало идеального баланса. Внезапно ветер опять подул, пытаясь оторвать убивана от утеса. Киноби лег, цепляясь за утес, как только мог. Ему казалось, будто гигантская рука пытается оторвать его от скалы. Как только все стихло, они опять запустили подъемники. Еще два пуска, и они окажутся на вершине выступа, ведущего в пещеру кристаллов. Энакин уже качался высоко в воздухе, быстро работая инструментом и прорубая следующую точку опоры в ледяном утесе. Оби-Ван видел, что, несмотря на скорость, Энакин боролся с порывами ветра, которые били его о лед. Киноби взял инициативу на себя, чтобы немного замедлить темп мальчика. Они двигались между порывами ветра. Наконец Обиван смог дотянуться до края наверху утеса и посмотрел на Эникина. Тот кивнул ему, и вместе они энергично взобрались на выступ. Но ожидаемой безопасности там не оказалось. Взобравшись, Обиван нерешительно застыл на краю выступа и от удивления чуть не шагнул назад. Группа Горгодонов лежала прямо напротив них, уснув перед входом в пещеру кристаллов. Они были огромными, неповоротливыми уроженцами Иллума и обычно они кормились на снежных полянах внизу. Оби-Ван знал, что они были превосходными скалолазами, но он никогда не слышал, чтобы они поднимались так высоко. Они были жестокими хищниками. «Тихо!» – прошептал он Энакину. «Если им повезет, животные не увидят их. У горгодонов было плохое зрение, но зато превосходное обоняние и слух». «Кто это?» – сглотнул Энакин. Горгоданы. Пробормотал Убиван. У них три ряда зубов и острые когти. Единственный способ их убить, это ударить по задней части шеи. Энокин осторожно рассматривал их. Что-нибудь еще, прошептал он, когда порыв ветра пронесся над выступом. Должно быть, он и донес запах людей до горгодонов, так как одно из гигантских существ проснулось и зашевелилось. Да, сказал Убиван, следи за их, Внезапно большой рептилоидный хвост самого близкого гордона ударил Эникина и отправил его к краю утеса. «Хвостами!» – закричал Оби-Ван, уворачиваясь. Глава вторая Сильный удар отбросил Эникина назад. Его нога заскользила по льду, он съезжал к краю утеса. Оби-Ван прыгнул. Одной рукой он держал световой меч, которым отбивался от хвоста, тянущегося к Эникину а другой тянул мальчика назад, подальше от пропасти. Энакин быстро вернул равновесие и активировал свой тренировочный световой меч. Он не обладал такой же мощью, как световой меч джедаев, но мог хоть как-то его защитить. Это было идеей Оби-Вана, чтобы гарантировать, что его подаван не будет настолько уязвим. Теперь проснулись и остальные горгодоны. Неожиданно потревоженные, они просыпались в ярости, клацая челюстями и оглядываясь. Животные взревели, топорща свой мех острыми шипами и оскалили тройные ряды своих желтых зубов в сторону незваных гостей. У ОбиВана и Энекина не было выбора. Горгодоны собирались сражаться насмерть. Как обычно перед сражением ОбиВан очистил свой разум. Ищи недостатки в достоинствах. Да, Квайгон, подумал ОбиВан. Их размер делает их сильными, но также неуклюжими. Я воспользуюсь этим. Самый большой Горгодон направился к Обивану, вану вперив в него тупой, пристальный хищный взгляд. Он поднял для удара огромную лапу размером с грависани. оби был уверен, что если бы Горгоден попал, лететь бы ему сейчас с утеса. Но удар был замедленным, по крайней мере для джедая. У Обивана было время, чтобы продумать ход и вероятную контратаку. Помня о Энекине, он откатился вправо, ведя Горгодона за собой. Существо ударило хвостом и промазало, как и ожидал Убиван. Он нанес удар в сторону Горгодона, чувствуя попадание через дрожь светового меча. Скелет Горгодона был необычайно прочен, покрыт глубокими слоями жира и мускулов, и требовался больше, чем один удар, чтобы убить такое существо. Одновременно с учителем Эникин прыгнул в сторону, хлестнув световым мечом по гигантской лапе, и существо взревело, когда два удара столкнулись. Подаван кружился вокруг с удивительной скоростью, уворачиваясь от ударов смертоносного хвоста. На сей раз мальчик был готов. Он прыгнул назад, сделав сальто в воздухе, чтобы придать движению дополнительный импульс. Приземлившись, он нанес удар по носу Горгодена, чем очень его удивил. Громогласный рев возвестил о приближении еще одного Горгодена, который спешил на помощь товарищу. Хвосты хлистали, когти разрывали одежду, и у оби -Вана, и у Энакина было мало времени, чтобы наносить эффективные удары. Они старались уйти с пути Горгоденов. Неожиданно нога Оби-Вана ступила на лед, который был скрыт тенями и смертельно гладок. Кеноби понесло прямо на Горгодена, обнажившего желтые зубы и поднявшего массивные лапы в ожидании скользящей к нему добычи. Энекин, погрузившись в силу, прыгнул настолько высоко, насколько смог. Он атаковал лапу зверя но был отброшен, как смятый лист флимсипласта. Мальчик полетел обратно и вписался в стену. Обиван восстановил равновесие и провел серию яростных атак. Его световой меч превратился в размытое пятно. Он уворачивался, обманывал и делал удар за ударом по лапам и телу Горгатона. Удары не убивали зверя, а только замедляли его. Один оглушительный рев следовал за другим. Оби-Ван двигался так быстро, что Горгодон не успевал следить за ним. В голове Энакина прояснилось, и он побежал, чтобы присоединиться к Оби-Вану, не заметив, что другой Горгодон бросился ему на перерез. Энакин был зажат между существом и утесом. Увидев это, Оби-Ван прыгнул вверх, приземлившись между существом и Энакином. Он стал бить своим световым мечом по морде существа, но заметил, что гигантские лапы загнали его в ловушку. У убивана выше дух, когда Гордон поднес джедай к груди и сжал в смертельном объятии. Лицо убивана зарылось в грязный мех. Киноби изо всех сил пытался заполнить легкий воздухом, но вместо этого вдыхал мех. Животное сжимало его все сильнее. Убиван чувствовал, как последние запасы воздуха выходят из тела, а ребра вот-вот лопнут. Он пытался пошевелить руками, но не мог. Вдруг боковым зрением он увидел размытое пятно. Секунду спустя животное взвыло и немного ослабило свою хватку. Убиван понял, что Энекин использовал кабельную установку. Острый конец впился в плоть Горгодона, и теперь Энекин был на вершине существа. Горгоден усилил хватку. Убиван пытался остаться в сознании, но перед глазами все поплыло. Он пнул Горгодона ногой, но это было все равно, что пнуть гору. В тот момент, когда Кеноби не мог больше оставаться в сознании, хватка Горгодона вдруг ослабла, и джедай рухнул на твердую землю. Он быстро отскочил, так как животное повалилось замертво. Цепляясь за шею Горгодона, Энакин спустился на землю. Он все-таки добрался до уязвимой точки на шее. Другие горгодоны, почуяв смерть товарища, с удивительной скоростью удрали по ледяному утесу на другой пик. Задыхаясь, Энакин выключил свой тренировочный световой меч. Оби-Ван медленно встал на ноги, все еще пытаясь восстановить дыхание. Оба молча разглядывали изорванные когтями Горгденов одежду друг друга и слипшиеся от пота волосы. Оби-Ван так же, как и Энакин, снял защитные очки. — Спасибо. А теперь настала трудная часть. — усмехнулся он подавану. Рад слышать это. А то я уже начал скучать сказал Энакин, вытирая пот со лба. Несмотря на его слова, Оби-Ван видел, что Энакин истощен битвой. Его подаван крайне не любил показывать свою слабость, но также Оби-Ван знал, что Энакин быстро придет в себя. «Мы должны оставить здесь снаряжение», сказал Оби-Ван, снимая перчатки. «В пещере оно нам не понадобится. Кристаллы находятся глубоко, и чтобы достигнуть их, ты должен будешь пройти через видение и голоса». Некоторые из них могут напугать тебя, некоторые из них — отголоски твоего прошлого. Они — твои самые глубокие опасения. Ты должен встретиться с ними. Эннекин был в одной лишь тунике, но холодный ветер не мог заставить его дрожать. Он расправил плечи и пошел по направлению к пещере. — Я готов, — сказал он. оби -ван положил руку на его рукав. — Помни свое обучение, Эннекин, сказал он. Позволь страху войти в тебя. Не борись с ним. В этом нет никакого позора. Твои чувства — твоя сила. Испытай их. Позволь им течь, пока достигаешь цели, а затем отпусти это. Есть уроки, которые будут извлечены из страха и гнева. Предстань перед ними и двигайся со спокойствием и справедливостью. — Я все это знаю, — сказал Энакин с нотками нетерпения в голосе. — Нет мягко сказал оби «Еще нет. Но узнаешь». Войдя в пещеру, они погрузились во тьму. Стены были из гладкого черного камня, поверхность которого на первый взгляд казалась блестящей, но камень поглощал свет, а не отражал его. Вход в пещеру походил на вход в пустоту. «Должен ли я использовать световой стержень?» Голос Энакина эхом разнесся под сводами пещеры. «Нет» ответил Киноби. «Подожди, пока глаза привыкнут». Оби-Ван достал маленький мешочек из туники и вложил его в руку Энакину. «Вот рукоятка, над которой ты работал, и еще другие компоненты. После того, как найдешь кристаллы, сделаешь свой световой меч своими руками». «Не торопись. Некоторые джедаи делают его дни или недели. Однако, сколько бы это ни заняло времени, я буду ждать». Мы будем находиться на Илуме столько, сколько понадобится. Теперь они могли различить форму стен и отдельные камни на пути. Обиван зашел дальше в пещеру и показал на стены. Здесь наша история. В течение столетий история джедаев записывалась на стенах пещеры. Рисунки были сделаны из фигур и линий, достаточных, чтобы изобразить места или джедаев. Имена были записаны в рядах, которые шли от потолка до пола. Были также надписи и символы, которые Энакин и Обиван не понимали. «Возвращайся назад! Здесь то, чего ты боишься!» Голос был похож на бегущий ручей. Энакин вопросительно посмотрел на Оби-Вана. — мягко сказал Обиван. дальше ты должен идти один». От стены пещеры отделилась фигура джедая. Его туника спадала к голым ногам, Световой меч, который он держал, походил на древнее оружие. Выражение его лица было настолько свирепым, что Энакин остановился как вкопанный. «Есть так много удовольствий в галактике. Почему ты лишаешь себя их? Путь джедая очень узкий. Почему ты выбрал его? Он принесет только печаль». Оби-Ван ждал, чтобы увидеть, что сделает подаван. Время инструкций закончилось. Спустя мгновение Энакин двинулся вперед, и рыцарь-джедай исчез. Вскоре Энакин был поглощен темнотой пещеры. Обиван мог ждать у входа, но он был в пещере только один раз, и то года назад. Сильное любопытство заставило его войти глубже в пещеру. Конечно, он знал, что должен оставить Энакина один на один с пещерой. Но ему не хотелось, чтобы подаван забрался слишком далеко. Внезапно он увидел фигуру, приближающуюся к нему. Высокий, хорошо сложенный джедай, все еще изящный, с сострадательными глазами на бурном лице. «Учитель!» – выдохнул он. Квайгон улыбнулся. Сердце у Бивана дрогнуло, радость пронзила его, и глаза наполнились слезами. «Мне не хватало вас!» Квайгон ничего не сказал. Его мерцающее изображение сделало жест поперек горла, как если бы он не мог говорить. Внезапно Квайгон крутанулся и достал световой меч. Он ударял снова и снова по невидимому врагу. Обиван отступил и положил руку на меч. Он знал, что это был не Квайгон, что ему не грозит никакая опасность. Но порыв помочь был настолько силен, что он почти достал оружие. И тут Квайгон замер. Теперь он стоял перед обиваном который видел шок в глазах учителя. Шок от смертельного удара, нанесенного лордом Ситхов. «Нет!» – закричал Оби-Ван. Он не мог видеть этого момента снова. Он не мог. «Это не мое испытание, учитель. Моего подавана Не делайте этого!» Квайгон упал на колени, вперев взгляд в обивана вана Печаль в его пристальном взгляде, сухая и горячая, снова пронзила его. Видение исчезло, только для того, чтобы появиться вновь. Снова он видел, как Квайгон упал к его ногам, и вновь он был столь же беспомощен, как четыре года назад. Кеноби жестоко упрекал себя в том, что не смог защитить учителя. «Нет», – прошептал убиван Снова и снова он был вынужден переживать медленную смерть Квайгона. Он искал спокойствие, но не мог найти его. Все, что он чувствовал, было болью. Он впадал в ярость из-за своей беспомощности, пойманный в ловушку позади пучков энергии. Он наблюдал гибель учителя. Это был переломный момент в его жизни. Почему он был вынужден пережить его снова, здесь? На коленях Квайгон обратился к оби -Вану. На сей раз он не исчез. оби задохнулся в печали, но сделал шаг к учителю. Теперь что-то изменилось. В глазах Квайгона... Не отражалась боль, они были чисты. Они пытались что-то сказать. Предупреждение? Просьба? оби -ван не знал. «Что такое, учитель? Что вы хотите сказать мне?» Квайгон беспомощно встряхнул головой. Его рука дрожала, когда он потянулся к оби -вану, Но когда пальцы почти коснулись туники, видение распалось в мерцающей искры. Обиван был так потрясен, что упал на колени, как Квайгон. Он чувствовал, что его лицо мокрое от слез. Ему передали сообщение, но он не смог понять его. Все, что он знал, это то, что он оказался перед самым большим своим страхом. После смерти Квайгона он боялся, что подведет его. Возможно, Квайгон пытался предупредить, что есть риск потерпеть неудачу.